Глава пятая Вечер празднования двойной помолвки прошел очень весело. Демоны поздравляли своего командира и его сестру. Демоницы были безумно рады тому, что скоро свадьба, и тому, что их соплеменники нашли свое неожиданное счастье. Небольшая заминка вышла только один раз. «Я ужасно рада за вас, ребята!»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 «Вы меня увольняете?» И ее глаза стали наполняться слезами. э, -э, -э" попыталась я что-то ответить. «Леди, ну как же так? Почему?» Поддержала ее расстроенная Алексия. «Мы не хотим!» Почти рыдая, выпалила Арейна. «Ну, пожалуйста, не выгоняйте нас!» «Так, стоп! Я никого не выгоняю, что вы! Просто я думала, что вы теперь...» «Захотите заняться своим собственным домом?» Стала я объяснять. «Вы же теперь почти замужние дамы. Вряд ли ваши мужья захотят...» «Да ни за что!» — это Арина. «Уехать от вас?» — Алексия, голосом близким к панике. «Вики, мы не хотим!» — снова Ари. «Виктория, вы не пугайте нас так!» — растерявшийся Назур. «Вика, ты что придумала?»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 «Зато, не притворяйся, все ты поняла. Извини меня, я дурак. Просто у меня как-то мозги в твоем присутствии отказывают». Растерялся и ляпнул, не подумав. «Это точно. Иногда думать совсем не лишне. А от меня-то тебе сейчас что нужно?» «Чтобы ты меня простила». Он насупился. «Знаешь, в моем мире есть поговорка. На дураков и на женщин не обижаются»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 окончательно избавились от призраков прошлой любви клёшки и решили, что пора наверстывать упущенное. Вот и кидает меня из крайности в крайность. Вик Эрлиф поморщился. Надо подумать, чем ты сможешь искупить свою вину? Я с хитрым видом закатила глаза. Всё что угодно, повеселел он. Только скажи, я на всё согласен. На всё? Это хорошо. Кхм. Поняв, что погорячился, Лирл насторожился. Ладно, сейчас что вспомню, сообщу, а остальное потом. Так, для начала, все консервированные вишенки с тортиков и пирожных мои. Согласен, повеселил мой телохранитель. Второе, покатаешь меня на своей лошадке. Легко. Третье, с тебя несколько массажей ступней ног и кистей рук.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 «Нет, белые еще ничего, но вот те кошмарные розовые – это уже просто за гранью добра и зла!» – Подсокала я, стараясь сдержать смех. «Или прячь от меня, нечего расхаживать в неглиже!» «Ничего они не розовые, это цвет бедра испуганной нимфы!» «Ага, конечно, нимфы-то в курсе! По мне так это цвет ляжки испуганной Машки, так что мое требование – избавиться от этих кошмарных портков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 так что пятое мое условие – помоги мне найти и нанять телохранительницу-женщину в Лили-Рее. Навестим князя в столице и проведем собеседование. Нет. Нахмурившись и низко наклонив голову, Эролиф разминал мою стопу. Что нет? В столицу не попадем? Ну почему? У нас же амулет-переноса есть. Телохранительницу? Нет. Это еще почему? – хмыкнула я. Потому.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 «Ну что нет-то? Что у тебя не устраивает?» «Вика, прекрати меня мучить!» Как-то устало произнес он, не глядя на меня. «Ты ведь все понимаешь и видишь. Я просто не могу, не могу уехать от тебя, не могу оставить тебя, вообще не могу, ничего не могу!» Мы помолчали. Он не поднимал лица и не смотрел в мою сторону,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 А то ты сама до утра будешь расплетать все, что тебе Янка тут навертела. Мы с девушками действительно прихорашивались к застолью, и я на под руководством сестры сделала прическу сначала Арене, потом мне и самой Алексеи, а уж после этого, воодушевившись, отправились к Селини и Ниневии. А вишенки все равно мои, решила я как-то сгладить разговор, и не только с Тортиков.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 Сев чуть поудобнее, я начала читать вслух стих, который написал Хименс Хуан Рамон. «Ты меня не догонишь, друг, как безумный, в слезах примчишься, а меня ни здесь, ни вокруг. Руки на моих волосах замерли. Ты не сможешь остаться, друг. Я, возможно, вернусь обратно, а тебя не здесь, не вокруг. Отзвучали последние строки стихотворения и повисла пауза. Вика, скажи, что ты пошутила. М? -м? Ты ведь не сбежишь. Ты о чем? У меня слепались глаза, и все труднее было сдерживать зевоту. Откровенно говоря, я держалась из последних сил, только ожидая, пока мне помогут с волосами. Пообещай мне, что ты не сбежишь. Рил, что-то я не пойму тебя. Я не выдержав зевнула. Это мой дом. Куда мне бежать-то? К Фем, например. Он снова стал расчесывать мне волосы. А, -а так нет их. Что-то не спешат они ко мне, такой чудесной, а то бы я к ним прогулялась в то измерение. Интересно ведь, как они живут?» «Я с тобой». «А ты фей?» «Нет, я твой телохранитель». Получила я мрачный ответ. «Тогда сам с ними договаривайся». «Ох, все, Рил, я сейчас отключусь прямо здесь, на диване. Спасибо за помощь, но я спать». Я сползла дивана и, помахав рукой куда-то в его сторону, побрела в спальню. Провожать его я не собиралась, комната у нас рядом, сам дорогу найдет. «Вика!» Донесся мне в спину требовательный голос. «Ну что еще?» «Пообещай, что ты не сбежишь». «Если не вынудите, то не сбегу, все, Рил, топай к себе».